Глава двадцать седьмая. Баллистическая экспертиза. Уровень самосознания общества. Я очень люблю заходить к коллегам в лабораторию баллистической экспертизы, наверное, из-за моей тяги к оружию. В специальных застекленных шкафах вдоль стен комнат здесь собрано такое многообразие всего, что может стрелять, что просто дух захватывает. Вот стеллажи с револьверами. От микроскопического Суисмини длиной пять с половиной сантиметров и калибра два и тридцать четыре миллиметра до гигантского Марлин БФР калибра почти одиннадцать с половиной миллиметров, выстреливающего пулю втрое более тяжелую, чем обычная девятимиллиметровая Люгер. Далее идут пистолеты, целая стена. Напротив автоматы, включая Калашниковых всех версий из стран-производителей, снайперские и штурмовые винтовки, охотничье ружье. Отдельно собранное и классифицированное оружие самодельное. Палестинские копии популярного когда-то автомата Карл Густав, выпускавшегося в огромных количествах в Египте по шведской лицензии. Экзотические стреляющие авторучки. Всего не перечислишь. В настоящее время лёгкое стрелковое оружие выпускается как минимум в 50 странах. При этом лишь чуть больше половины государств производят его в соответствии с международными юридическими нормами. Все экземпляры, которые попадают в лабораторию, так или иначе относятся к незаконному обороту или использованию вооружения. Убийства, огнестрельные ранения, кражи, обнаруженные тайники с оружием или его трафик. Отдельно идут экспонаты, связанные с происшествиями в армии и делами о самоубийствах. Лаборатория очень загружена работой. В ней проводятся четыре вида баллистических экспертиз: диагностические экспертизы, Оценка вещдока. Является ли означенный предмет оружием? Если да, то находится ли оно в рабочем состоянии? И наконец, самодельный ли это экземпляр или промышленного производства? Идентификационные экспертизы. Сравнение пуль и стреляных гильз, собранных с места преступления, с контрольными образцами, отстрелянными в лаборатории, и с электронной пулегильзотекой. Восстановительной экспертизы. Выявление стёртых преступниками номеров на всех видах вооружения. реконструкционные экспертизы своего рода следственный эксперимент с использованием конкретного вида оружия, например, возможно ли технически уложить столько-то пуль подряд с определенным расстоянием и под нужным углом в мишень движущуюся с заданной скоростью или ускорением. Мало кто знает, что история баллистической экспертизы косвенно связана с деятельностью известного английского писателя и драматурга Генри Филдинга 1707—1754 годы. Лондонскому судье Филдингу принадлежит, им же воплощённая в 1749 году, идея создания первой профессиональной полицейской службы в Англии. Сыщики уголовного полицейского суда, Bow Street Runners, дословно ищейки с Боу-стрит. Эта группа, изначально насчитывавшая всего 6 человек, просуществовала ровно 90 лет, оставив существенный след в истории полицейского дела в целом и криминалистики в частности. Так, например, в 1835 году группа раскрыла убийство, идентифицировав пулю, извлеченную из трупа, по форме для ее отлива, обнаруженной при обыске в доме основного подозреваемого. На пуле было отцарапано, а на форме выступ соответствующий этому следу. В течение последующих 80 лет ручное огнестрельное оружие стремительно совершенствовалось. В 1836 году Сэмюэль Кольт запатентовал револьвер. В 1884 году Хайрим Стивенс Максим создал первый полностью автоматический пулемет, а в 1909 году его сын Хайрим Перси Максим изобрел глушитель. Гладкоствольные однозарядные пистолеты сменились многозарядными с нарезным стволом. В 1895 году появились легендарные Маузерка 96 и Наган М 1895. Через год Браунинг 1900. а ещё через 2 не менее знаменитый Люгер P08. Параллельно накапливался эмпирический материал для того, что позднее станет научной баллистической экспертизой. В 1913 году уже знакомый нам профессор Сарбон Виктор Бальтазар опубликовал статью, заложившую основы идентификационной экспертизы. В ней он сформулировал понятие семейных и частных признаков, которые остаются на поле хей стреленных гильзах. Каждой марке оружия соответствуют общие семейные следы, но каждый экземпляр этой марки метит пули и гильзы особым образом. Фундаментальная работа Больтазара не была сразу оценена по достоинству. Помешала вскоре начавшаяся Первая мировая война, наступил не календарный, а настоящий 20-й век. Есть ли от войны какая-либо польза это вопрос философский и находится вне рамок нашего рассмотрения. Бесспорно, 1. Большие войны дают громадный толчок развитию вооружений. После Первой мировой на рынке оружия и на руках гражданского населения десятков стран скопилось немыслимое количество стволов и амуниции всех видов, марок, моделей и калибров. Балистическая экспертиза требовала новых технологических средств и решений, и они находились, со временем становясь неотъемлемой частью криминалистики. В 1923 году американский физик Джон Фишер сконструировал геликсометр прибор, состоявший из полой трубки со источником света и увеличительным стеклом, и позволяющий обследовать стволы огнестрельного оружия. Геликсометр стал прообразом современных оружейных эндоскопов, бароскопов. Но настоящая революция в баллистической экспертизе наступила с созданием и внедрением в практику в 1929 году. сравнительного микроскопа, который давал возможность одновременно держать в поле зрения эксперта два близко расположенных объекта, например, две пули или гильзы. Часть изобретения сравнительного микроскопа принадлежит двум американским криминалистам: химику Филиппу Грэвелу и полковнику Колвину Годерду, отцу американской баллистической экспертизы. Рассмотрим на маленьком примере, как проводится одна из самых распространенных идентификационных экспертиз с использованием сравнительного биполярного микроскопа. На месте убийства найдены стрелянные гильзы, а во время обыска в доме подозреваемого из теника изъят пистолет Glock 17. В лабораторном тире из этого пистолета делают несколько выстрелов, а гильзы сравнивают с теми, что собраны экспертом или следователем на месте преступления. Если найденный в тайнике пистолет действительно тот, которым пользовался убийца, тогда и общие для всех глоков и специфические для данного экземпляра знаки, оставленные на гильзах, должны совпасть. В 1991 году в криминалистическую практику стали входить автоматизированные баллистические идентификационные системы Абис, своего рода Эфис для баллистиков. Абис технически очень сложный прибор, содержащий в себе микроскоп, видеокамеру цифровой преобразователь, компьютер с мониторами высокого разрешения, манипулятор для работы с образцами пули, гильз и, конечно, базу данных. Рынок ABIS сегодня обширен и позволяет лабораториям купить системы оптимальные для размеров и специфики данной страны. Уже известный нам по дактилоскопии и биометрии, российская фирма Попилон выпускает ABIS Arsenal, а в Израиле пользуются канадской системой IBIS 3D Tracks. Реконструкционные экспертизы являются, пожалуй, одними из самых сложных и интересных. В 1992 году охранник одной из Иерусалимских школ Максим П, недавно мигрировавший из СССР, был арестован по обвинению в непредумышленном убийстве во время дежурства. Максим рассказал следователям, что водитель автомобиля, показавшийся ему подозрительным на большой скорости, влетел на территорию школьного двора во время перемены, посчитав, что за рулём машины находится террорист. Охранник выстрелил в него пять раз из служебного пистолета, причем все пять пуль попали в открытое окно двери со стороны водителя. Две пули извлекли из головы террориста, остальные три прошли на вылет. В России Максим Пеп по его собственному признанию занимался спортивной стрельбой. Адвокат семьи погибшего утверждал, что если машина двигалась с очень большой скоростью, то стрелок не мог попасть в окно пять раз, а значит, он лжет. Невинный шофёр по ошибке зарулил во двор школы и остановился. Охранник-россист, распознав водителя араба, хладнокровно его убил. Прокуратура распорядилась провести реконструкционную экспертизу. В эксперименте принимали участие 5 бойцов полицейского спецназа. Четверо из них попали в голову водителя-манекена, повторив результат охранника. Обвинения с Максима были сняты. А дело передано в службу безопасности для расследования подготовки и обстоятельств совершения теракта. С убийствами агнестриалом и терактами все ясно. Это преступление из категории тяжелых и экспертиза необходима. В случае доказанного самоубийства нужды и в экспертизе нет. Но если случай спорный, то согласно протоколу она проводится, хотя большого смысла в этом нет. Помните, мы говорили о том, что следы рук на пистолетах остаются крайне редко. Отдельную категорию составляют самоубийства солдат. Специфика таких дел в том, что семья погибшего военнослужащего отказывается верить в факт самоубийства, и военный полицей легче настаивать на полицейской экспертизе, чем бороться с адвокатами семьи потерявший сына. За шесть лет с 2007 по 2013 год в израильской армии насчитывалось 124 случая самоубийств. В 2014-м 15. В 2017 году во время прохождения действительной службы покончили с собой 16 солдат. Для сравнения, согласно официальным американским данным, самоубийства в армии США совершаются каждые 36 часов. В 2012 году там покончили с собой 8 тысяч ветеранов. По данным Риа Новости, ежегодно в российской армии гибнет около тысячи солдат срочников. Дедовщина здесь составляет только около 30 процентов случаев. На самом деле, все самоубийства это практически треть причин смерти во время срочной службы можно считать скрытыми случаями дедовщины. Как сообщала газета Комсомольская правда, самым суицидным для российской армии стал 2008 год, когда покончили с собой 292 человека в армии и 213 на флоте. Всего с 2005 по 2009 год лишили себя жизни 2531 человек. Здесь необходимо сделать два отступления. А тех или иных международных индексов вообще и измерений уровня преступности в частности, а взаимоотношений израильского общества с армией. Всем понятно, что результаты любой сравнительной индексации по странам будут относительно достоверны лишь в том случае, когда участники предоставляют честную информацию о положении дел в исследуемой области, и данные эти открыты для проверки. Если, например, цифры в рейтингах уровня цен на недвижимость в Европе скорее всего отражают действительность и легко верифицируемы, то к разнообразным индексам преступности следует относиться с большой осторожностью. Из соображений престижа страны наверняка приукрашивают реальное положение дел. Но это лишь одна часть проблемы. Другая состоит в том, что индексы составляются по разным схемам. Статистика по Израилю, небольшому демократическому государству, достаточно достоверна. Каждый факт, не только самоубийства, но и несчастного случая во время проведения армейских учений, в тот же день становится достоянием прессы и предметом расследования со стороны военной полиции, прокуратуры, а иногда и специальных государственных комиссий. Военная служба в Израиле обязательна для мужчин и женщин еврейского, друцского и черкесского происхождения. Арабские жители страны от воинской повинности освобождены. Длительность службы составляет 2 года и 8 месяцев для мужчин и 2 года для женщин. В случае, если призывник хочет служить в боевых войсках, на это необходимо согласие родителей. За редкими исключениями доверие родителей к армии необычайно велико. В элитные боевые части зачисляются только добровольцы, прошедшие жёсткий отбор, причём желающих всегда немало. Два раза в год армия устраивает день отборов спецназ. Открытый для всех конкурс, в котором проверяются физические и психологические данные претендентов. Пытаются многие. Проходят единицы. Самых лучших делят между собой спецназ Генштаба, морской десант и спецназ ВВС. Савиер Рматкаль, Шагет 13 и Шальдак, соответственно. Тех ребят, которые успешно сдали экзамены, но по разным причинам не попали в первые три подразделения, берут в спецназ ВДВ. И ещё в несколько подразделений, которые, в принципе, столь же престижны и отличаются таким же высоким уровнем подготовки бойцов, но предназначены для выполнения других задач. Армия в Израиле является важной частью общества, и косить от службы считается позором. Военная прокуратура не располагает собственной криминалистической службой. Поэтому все армейские экспертизы, дактилоскопические, баллистические и другие, проводятся полицией. Украденное оружие в стране не редкость. Крадут пистолеты у незадачливых или рассеянных владельцев, взламывают армейские склады. Преступники не опасаются быть застреленными охраной. Они прекрасно знают, что никто не откроет по ним огонь, если только жизни самого охранника не угрожает реальная опасность. В моей долгой практике попадались украденные противотанковые ракеты, тяжёлые пулемёты, ящики с гранатами, танковые снаряды и даже один боевой автомобиль погранвойск совсем с снаряжением. Об автоматах, винтовках и прицелах ночного видения не говорю, их не счесть. Цены на оружие на чёрном рынке в Израиле очень высоки по сравнению с российскими и особенно украинскими. Автомат Калашникова стоит примерно восемь с половиной тысяч долларов, пистолеты от шести до восьми тысяч долларов, а патроны продаются по два доллара за штуку. Калашников в Бельгии стоит примерно четыре тысячи долларов, в России три тысячи долларов, а в Украине пятьсот пятьдесят долларов. Естественно, что указанные цены ориентировочные. В России и Украине они могут сильно варьироваться в зависимости от региона, политической обстановки, модели оружия и так далее. После принятия присяги солдат не расстаётся со своим оружием. Практики его хранения в оружейных комнатах не существует. Автомат постоянно на ремне, магазин вставлен. Вышевший в увольнение военнослужащий берёт автомат с собой. Это приучает людей к аккуратному и ответственному обращению с оружием. Случаи, когда солдат застрелил командира, сослуживца или соседа по дому, не отмечены. в истории страны не случались американские инциденты с беспорядочной стрельбой в общественных местах. И это при том, что количество единиц боевого оружия в стране просто зашкаливает. Получить разрешение на покупку пистолета в Израиле очень трудно. Оно выдаётся не вообще, а на конкретный экземпляр определённого калибра, который человек присмотрел в магазине. Подавший в МВД просьбу о разрешении на приобретение оружия должен соответствовать нескольким критериям. доказать необходимость владения оружием, проживание или работу за так называемой зеленой чертой, не иметь и те не уголовного прошлого, не состоять на психиатрическом учете. Зеленая черта — изначальная линия прекращения огня в войне за независимость 1948 года. Сегодня политическое понятие. За зеленой чертой расположены территории, которые палестинцы считают своими. Так виртуальной зеленой чертой разделен и Иерусалим. За ней находятся многочисленные города и поселения. Отдельную группу счастливцев составляют вышедшие в отставку полицейские и кадровые военные, а также ветераны спецназа. Рассмотрение заявления занимает несколько месяцев. По получении разрешения потенциальный владелец оружия платит государству налоговый сбор, и лишь после этого может вернуться в оружейный магазин для прохождения обязательного курса стрельбы. Разрешение действительно 4 года, после чего требуется перерегистрация, оплата налога, час стрельбы в тире и его обновление документов. А что делать тем, кто хочет научиться стрелять и владеть личным оружием, но не живёт за зелёной чертой и не служил в силовых структурах? Иного пути, кроме как записаться в стрелковый клуб, у них нет. Он тоже потребует справки из полиции и от психиатра, а также рекомендации. Новичок должен 3 года пользоваться клубным пистолетом без права брать его домой, участвовать в соревнованиях по быстрой стрельбе и вести себя безукоризненно. По истечении 3 лет с рекомендациями клуба в кармане он может обратиться в МВД с просьбой о получении разрешения. Закон разрешает применение оружия только если вашей жизни или жизни окружающих грозит смертельная опасность в настоящий момент в месте, где вы находитесь. И нет никакой иной возможности её предотвратить. В 2008 году парламент принял закон, разрешающий стрелять в грабителей, незаконно и внезапно проникнувших на территорию вашего дома или офиса. Известны многочисленные случаи, когда в момент террористического нападения поблизости не оказывалась полиция, и нападавшего успевал нейтрализовать солдат или гражданское лицо, имевшее пистолет. В меру возможностей я стараюсь следить за дискуссиями на тему свободной продажи оружия в России. Аргументы её сторонников и противников на протяжении десятилетий остаются неизменными. Одни считают, что свободное ношение даст гражданам шанс на адекватную самозащиту в случае необходимости и снизит уровень преступности. Другие утверждают, что всё будет наоборот. В заключение выскажу своё мнение. Для того, чтобы можно было продавать населению оружие и контролировать этот процесс, общество должно находиться на очень высоком уровне самосознания и взаимной ответственности. Я мало знаком с российскими реалиями и не мне судить, дозрела ли страна до необходимого состояния или планка ещё слишком высока. А как вам кажется? А оно вам надо? Помните бессмертный фильм Эльдара Резанова Берегись автомобиля. Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать. И не делает этого только потому, что продав, останешься без машины. Для многих мужчин покупка оружия становится навязчивой идеей. Им кажется, что будь у них пистолет, многие проблемы в жизни решились бы сами собой. Соседи перестали бы шуметь, а автомобилисты подрезать на дорогах. В глазах встречных девушек загорелся бы призывный огонёк. А хозяин квартиры стал бы сговорчивее в вопросах оплаты. Мировая литература полна сюжетами, в которых оружие возводится в культ. В рассказе Стена плача Эдуард Лимонов, как теперь принято говорить на российском новоязе, озвучил данную тему. Я понял, что витрина магазина оружия стена плача современного мужчины. Он приходит к ней, чтобы лицезреть свою насильственно отсечённую мужественность. Сколько раз мне приходилось убеждать людей, просивших помочь в выборе оружия, что вооружаться им в принципе не нужно. Проще простого было бы сказать с важным видом: тебе, брат, подойдет Рюгер Джи Пи сто. И ничто иное. Но ношение пистолета создает в жизни массу неудобств. Проблематичным становится посещение бассейна, спортзала, пляжа, университетских кампусов, зданий судов и правительственных учреждений, аэропортов. Пиджаки и куртки надо покупать на размер больше, иначе они не застегнутся. Тремни брюк должны быть широкими и прочными. На плечную кобуру оставьте героям боевиков проментов. Специальные сумочки годятся, если они уместны там, где вы живете, и вы привучены ими пользоваться. Кроме того, и это важнее всего, если вы ходите с пистолетом и не уверены в том, что знаете как и когда им пользоваться, вы сами становитесь мишенью для террористов и преступников. И всё же, допустим, вы решили, что вам необходимо иметь стрелковое оружие, и все нужны для его приобретения бумаги у вас на руках. Первый вопрос. Что покупать: полуавтоматический пистолет или револьвер? Как правило, мужчина уже присмотрел в витрине магазина что-то, к чему легло сердце. Зачастую выбор делается на основе первого впечатления или по рекомендации приятелей. Немалый вес при принятии решения имеет цена. Лишь немногие способны подойти к проблеме с дробо, задав себе несколько вопросов. Для какой цели мне нужно оружие? Самооборона дома, самооборона вне дома, спортивная стрельба. Буду ли я носить его повсеместно и ежедневно или лишь хранить в сейфе на всякий случай? Как я буду его носить? В кобуре, в кармане, в сумочке? Насколько удобно разбирать, чистить и собирать это оружие? Есть ли в моём районе, городке, тир, спортклуб, секция? Есть ли у меня средства не только на приобретение оружия, но и на весьма недешёвый курс стрельбы? Итак, револьвер или пистолет? За и против. Револьверы прекрасны. Есть в их дизайне что-то притягательное, какая-то завершённость идеи, что ли. Они очень надёжные. Причина осечек в большинстве случаев являются бракованные патроны. Револьверы идеальны для ситуации, когда в дом пробрался вор, то есть для самообороны на короткой дистанции. Есть, однако, несколько аргументов не в их пользу. Ёмкость барабана мала, как правило, 6 патронов. Перезарядка осуществляется относительно медленно, а вес и рельефность мешают при ежедневной носке. Современные пистолеты имеют магазины большой ёмкости, стандарт 15 патронов. сделанные частично из армированного пластика, они лёгкие и удобные. Лучше выбирать укороченный вариант оружия, если, конечно, вы не собираетесь заняться спортивной стрельбой. Купили пистолет? Поздравляю. Теперь надо обязательно пройти хороший курс. Часов это к 45, а то и 60. То есть 15-20 уроков. Служба в армии какой бы то ни была страны, поможет вам только в том случае, если вы там служили в спецназе. Это, в принципе, иной опыт. Профессионалом по окончании курса вы не станете, но грамотный инструктор научит вас многим базовым вещам. Что такое тактическая позиция? Как стрелять на ходу из-за укрытия, с колена, лёжа, лёжа на спине, по движущейся мишени? Что делать при осечках? Как и когда быстро менять магазин и так далее. Если курс действительно стоящий, то туда может войти и стрельба из движущегося автомобиля, и стрельба на звук в темноте, в автобусе, в ресторане или вном общественном месте. В США и Израиле такие курсы есть. А вот в Европе с её законодательством подобная программа может только присниться. Есть один критический вопрос, который подробно и ни один раз обсуждается в процессе обучения. Когда наступает он? Тот самый главный момент, когда надо без колебания выстрелить не по мишени, а в человека. Как уже говорилось, лишь когда существует реальная, ощутимая угроза жизни тебе или другим людям, и нет никакой иной возможности её предотвратить. Таков закон. Но толкований у закона много, а решение надо принять в считанные доли секунды. Да или нет? Да или нет? Часто приходится слышать от владельцев оружия, мол, не дай бог мне оказаться в ситуации, когда придётся стрелять. Если это про вас, то вас плохо учили. Колебания и сомнения уместны, но только до того, как на уровне подсознания принято решение вытащить пистолет. Это очень трудное решение, очень. Суды не прощают объяснений типа мне показалось, что у него оружие. Он бросил в меня камень. Их было много, а я один. Ни в коем случае нельзя угрожать оружием, демонстрировать его. По израильскому закону такие действия приравниваются к использованию оружия. На моей памяти люди были осуждены за применение оружия даже в тех случаях, когда в их машины палестинские террористы бросали камни и коктейли Молотова. Камень бросили. Бросили. Уехать мог? Мог. Так что, острелял? Вот так и развлекаются безнаказанно вечерами несчастные арабские детишки 10-17 лет. Ну что? Вам всё ещё хочется купить пистолет? Или продадите имеющееся и на вырученные деньги сходите с женой в хороший ресторан? Но проблема в том, что продав снова окажетесь без оружия. Интервью с К, ведущим экспертом-баллистиком отдела криминалистики. К. Мы познакомились очень давно, в то время, когда ты проходил интенсивный курс боевой стрельбы в одной группе с моей женой. Как ты и просил, твое имя в книге упомянуто не будет, но некоторые аспекты своей биографии ты разрешил раскрыть. Спасибо за понимание. Я приехал в Израиль 30 лет назад из небольшого по-российским понятия провинциального города, где успел окончить местный университет по специальности машиностроение. Ты уже долгие годы работаешь в лаборатории оружия и баллистической экспертизы. Многие сотрудники отдела за это время поменяли специальности, перешли в смежные области. Чем вызвано в твоём случае такое завидное постоянство? Ответ прост: любовью к оружию и сознанием того, что я приношу пользу на своём месте. Да и тебе ли задавать такой вопрос? Ты сам 25 лет занимался одной темой. И мы оба знаем, что в криминалистике опыт это всё. У тебя обширный круг увлечений. Ныряние с аквалангом, стрельба из пистолета и из лука, фехтование. Я что-то забыл. Забыл. Прыжки с парашютом и игра, что где когда. Как ты находишь время на всё это? Ведь ты тяжело и много работаешь, занимаешься наукой и учишься в аспирантуре. Просто я научился не тратить время попусту. Как ты знаешь, я не пью, не хожу в бары, не болтаюсь в курилках, не разговариваю часами по телефону и не знаю, что такое лень и хандра. Что, по-твоему, кроме профессиональных навыков и опыта, главное в работе эксперта? Абсолютная честность, скрупулёзность и желание во что бы то ни стало довести каждое дело до конца. Если хочешь, назови это синдром бульдога. Вцепился в проблему не отпускай. Ещё, конечно, гибкость мышления, способность сказать себе: "Протокол требует сделать так-то и так-то, но это тупик. Попробуем зайти с другой стороны". А уж потом будем объяснять начальству, почему отступили от протокола.